Шелар стремительно пронёсся по главной улице посёлка, даже не заботясь о маскировке. С разгона пролетел сквозь стену и остановился только у памятного дерева, так и не ставшего его последним пристанищем. "Ну что, нетерпеливо?" спросил Мафий, высунувшись из-за того самого куста краснушки. "Вариант, Бин", деловито, хотя и с оттенком сожаления, сообщил Шелар. "Поторопись, он очень скоро вернётся". Принц, не тратя времени на слова, исчез в тумане целипорта и спустя несколько минут вернулся в обществе Мориган и Силантия. Почтенный метр с любопытством огляделся и немедленно сунулся носом в ближайший куст, забыв даже поздороваться. Мэтрessa неодобрительно поморщилась и подобрала платье. Мафия, ты должен был предупредить меня, что здесь грязно и сыро. Это как-то повредит вашему эликсиру. Невинно поинтересовался Шэлар, притворяясь, будто не понял истинных причин её недовольства. Метресс вздохнула, утратив надежду на понимание с их стороны. Молча приподняла подол и завязала узлом на бедре. "Я ни за что не урчаюсь", стительно предупредила она. "Это потому, что в изготовлении поучаствовал Жак?", уточнил король. "Или просто потому, что это место вас раздражает?" Кажется, раньше вы признавались, что изучив памятный трофей с Агинского пляжа, сумели воспроизвести формулу эликсира трансмутации. Мориган сурово нахмурилась. Ваше величество, прекратите строить из себя шута. Ваш наставник этого не одобрил бы. Мне вся эта затея кажется сомнительной. Раз уж мы всё-таки заполучили сюда вашего чересчур умного наместника, Проще и надежнее было бы воспользоваться каким-нибудь простым и проверенным ядом замедленного действия. Нет же, вам зачем-то понадобилось громоздить многоступенчатые интриги в надежде добиться сразу нескольких целей, причем без всякой гарантии на успех. Разве вы не знаете, что чем сложнее комбинация, тем... «Больше вероятность случайных помех, прекрасно знаю», – перебила ее Шелар. «Но в нашем случае слабое место лишь одно – И это само исполнение, которое состоится здесь и сейчас при вашем личном участии. А в том, что эликсир сработает именно так, как нам надо, вы, значит, не сомневаетесь. Вы сами его создали. Почему сомневаетесь вы? Потому что активатором занимался ваш болтливый шут, и я не могу отвечать за то, что он там наворотил. Что ж, поскольку сами вы не имеете понятия о предмете, которому уготована роль активатора, Вам остаётся только положиться на знания специалиста. Думаете, что хотите ваше величество, но этот конкретный специалист не вызывает у меня доверия. О боге, но поймите же простую вещь, мэтрэс, болтливость Жака никоим образом не соотносится с его знаниями и квалификацией. Безответственность и легкомыслие является частью его сущности и относится ко всему, что он делает. Их перекание оборвал мессер Силанси, покинувший занимательный куст и вернувшийся в общество. "Господа, взгляните, какой чудесный экземпляр", с восторгом воскликнул он, протягивая для обозрения ладонь, на которой чинно восседал огромный местный комар. "Да, спасибо", поскучнел Шэлар. "Я имел честь познакомиться с его сородичами несколько дней назад". Именно их стараниями моё лицо теперь выглядит так, что им можно пугать впечатлительных и слабонервных. О, а так это действительно комары, и они кусаются как настоящие, ощутимо. А не самые, что ненаесть настоящие. Просто очень крупные. Попробуйте выпустить его из-под контроля, и сами увидите, насколько ощутимо. Значит, их можно использовать как отвлекающий фактор, если вам недостаточно меня, вполне. Тогда я наловлю ещё несколько. А лови и ловите, поддержала Мориган. Мы ведь даже не уверены, сможет ли его величество вообще хоть кого-то отвлечь. Я имею в виду его умение являться, о котором он только объявил, не подтвердив экспериментально. Ничего подобного, обиделся Шэлар. Я проверил на Жаки, всё работает. Нашли на ком проверять? Он ведь тоже маг. В прошлом году он промчался, чуть ли не сквозь меня и даже не заметил. Оставим этот бесполезный спор. У нас не так много времени. Мафий, подойди сюда. Мэтресса, пора становиться невидимыми. Наш клиент может появиться в любую минуту. Не нравится мне эта авантюра, проворчала упрямая Морриган и принялась за работу. Как я ожидал Кайден? Танхерон застал в состоянии тихой паники на грани нервного срыва. Бледно-серый, небритый, с покрасневшими от бессонницы глазами, в которых затравленно спрятался страх, и с дрожащими руками, в которых плясала очередная сигарета, прикуренная от предыдущей. «Да, не позавидуешь бедолагам, которым случилось прогневить повелителя». «Что стряслось?» – спросил Кайден. Больше для порядка, так как перепуганный танхер и без всяких вопросов сейчас вывалят все свои проблемы, повелитель узнал. Ты же видишь, я ещё жив. Нервный смешок, глубокая затяжка, пепел валятся прямо на бумаге, разложенной на столе. Но тут такое получилось. Повелителю понадобился тот дикарь? Каیدن жалился и решил немного помочь. Потому что этот его новый наместник захотел с ним поговорить. Ты откуда знаешь? Потому что от меня тоже потребовали привести нимфу и того шпиона. А тут твоя радиограмма. Я так и поняла, у тебя та же проблема. Ты ничего им не говорил? Нет, но не вижу, как это тебе поможет, если повелитель спросит, где. Да сам-то он не спросит. Он опять уехал куда-то, оставил место себя ним шаста. Но он ведь приедет, и ему всё доложат едва он ступит на порог. Ты же знаешь, это гнездо скорпионов. Но, «Ну, может, ты ещё успеешь хотя бы к его приезду, предположил Кайден, подталкивая собеседника к дальнейшим жалобам. В том-то и дело, что я не представляю как. С партнёрами я бы, может, и договорился, но у них этого проклятого дикаря тоже нет. Их машина пропала где-то по дороге, и теперь они обвиняют во всём меня. Дескать, это мы все подстроили. Машину украли, охрану убили. Лишь бы не платить за очередную поставку. А аргументы? Им, видишь ли, кажется, что не мог полный грузовик людей просто исчезнуть бесследно. Если бы на них напали по дороге, хоть хищники, хоть разбойники, какие-то следы остались бы. А следов никаких нет. Что мне теперь делать? Как объяснить им, что это не в моих интересах, То всех претензий ерунда по сравнению с тем, что сделает со мной повелитель, когда узнает. Договорись с ним шастом. Пусть он на их глазах устроит тебе показательный разборки, подробно объяснит, что с тобой сделает повелитель, если ты к его возвращению не найдёшь ценный экземпляр, э, что ты им там набрал об этом дикаре. Что это экспериментальный образец, выведенный лично повелителем и всё такое. Он ило сообщил танхер. Ага, допросишься с ним шасто. Как же? А ты можешь мне чем-нибудь помочь? Ты же знаешь, я работаю только с памятью живых людей, присутствующих рядом. Но ну, ещё кое-какие боевые навыки имею. Но тебе это не пригодится. Тебе нужен кто-то, умеющий читать прошлое по предметам, следам или обстановке, или некромант, способный работать с голой аурой. Спросиним Шаста, кто из магов остался здесь. Да я спрашивал. Все следопыты ушли с тобой. Остались только классики, а они читать прошлое не умеют, а дальше им ни одного а на время. Что мне с это будет? А что ты хочешь? обречённо спросил Танхер, не решаясь заговорить о бескорыстной помощи. Я подумаю, вернее, посоветуюся со старейшинами, что нам сейчас может быть нужно. А сегодня ты мне поможешь отмазаться? Как, например, «Если я промолчу о том, что дикаря ты мне не отдал, у меня спросят, где он, и что я скажу?» «Ну, соври что-нибудь!» «Если бы это было единственное, о чем мне придется врать, я бы еще подумал, за соответствующее вознаграждение. Но у меня свои проблемы, и брать на себя еще и твои мне будет слишком сложно». «Какие? Может, мы как-то взаимно?» Ты мне ничем не поможешь. С меня требуют предоставить нимфу и шпиона, как я уже говорил, а я не привёз ни одной, ни другого. И если нимфу у меня хотя бы есть в наличии, просто не хочу её нервировать. То шпиона я бездарно прощёлкал, и мне предстоит очень неприятное объяснение. Он что, у тебя сбежал? Он пытался, но погиб при попытке. Если бы я мог хотя бы тело предъявить, было бы ещё ничего. Но этот подлец утонул в болоте, и теперь доказать это мне будет не легче, чем тебе убедить твоих партнёров. Если я возьму на себя ещё и твоего дикаря, который вообще неизвестно куда пропал, я буду выглядеть как везиль и диверсант. Что же мне делать? Голестно постанал танхер, сообразив, что о такой огромной жертве и просить бесполезно. А что можно сделать? Скажи правду, что твои подчинённые с дура погрузили в проданную партию не того раба. и что ты как раз работаешь над его возвращением. В крайнем случае назначишь виновного и накажешь. Ничего лучше мне в голову не приходит. Докуривай и пойдем, а то опоздаем». Оказавшись в какой-то глуши на краю болота, из которой даже ограда поселка едва виднелась, наместник преисполнился подозрительности и в упору ставил на Кайдена свои вечно сощуренные глазки. «Где мы находимся?» За западными воротами посёлка, сухо пояснил Кайден. Этот неприятный человек почему-то вызывал у него невольное желание исчезнуть с -а именно так: холодно, сухо и без малейших эмоций. Причиной тому было вовсе не стремление подражать, а некой неуловимой атмосфера отчуждения и сдержанности, которая исходила от брата Чаня и от которой всё в радиусе десятка шагов замерзало, каменело и усыхало. Здесь проще его встретить. Кроме того, я не хочу, чтобы этот мерзавец шлялся по посёлку и пугал людей. Объяснитесь, бесстрастно произнёс наместник, и Кайдену на миг посюдилось, что трава под ногами покрывается инеем. Советник погиб в этом болоте при попытке к бегству, коротко сообщил Кайден. Он бы с радостью высказался ещё короче, но короче было уже некуда. Сейчас здесь обитает его призрак. Неподвижное лицо Инамирса окончательно превратилось в каменную маску. Вам известны какие-либо методы для управления этим существом, или же оно полностью свободно и может позволить себе отказаться отвечать на вопросы, а то и вовсе не виться. Кайден отошёл на несколько шагов, выжидающе всматриваясь в кустарник и ворчливо отзывался: "Явится. Куда он денется? Ему скучно на этом болоте". И он всегда рад поговорить хоть с кем-нибудь, пусть даже с вами. «О, да!» Паразит, как всегда, подкрался со спины и заговорил неожиданно. Истрепанные нервы Кайдена не выдержали, и он непроизвольно содрогнулся. Наместник не пошевельнул даже ресницами. «Конечно же, я просто счастлив встретиться с драгоценным нашим братом Чанем, особенно сейчас, когда он не может поковыряться пальцами в моей простреленной ноге Евен должен добиваться своего как-то иначе. Кстати, могу я полюбопытствовать, как именно? Наместник медленно повернул голову и опять уставился на Кайдена. Ну что ему мешает на советника пялиться? Почему вы до сих пор его не успокоили? Потому что не можем достать силы, угрюмо отозвался Мак. Простите, вы со мной пришли поговорить или с уважаемым мэтрам? вмешался призрак. Если я вам не интересен, так я сейчас улечу. Брат Чань, не меняя выражения лисаня, ожиданом и стремительным движением прихлопнул комара, успевшего пристроиться у него на щеке. Гигантские твари, не правда ли? поинтересовался утопленник с таким видом, будто вёл светскую беседу у себя при дворе. И кусаются зверски больно. Правда, всё же не так, как вы. Что же вы не задаёте мне вопросов, брат Чань? Я не обещаю ответить на все, но вам ничто не мешает попытаться. Возможно, какие-то покажутся мне одновременно интересными и безопасными. Вряд ли вы ответите мне на самый важный вопрос. Наместник задумчиво опустил глаза, мимоходом прихлопнув еще одного комара. Скорее всего, вы и сами не знаете, в чем суть интриги с нимфой. Похоже, вас обоих использовали в темную, и я здесь только время теряю. Хорошая попытка, ухмыльнулся призрак. Я сам размышлял над этим вопросом, но пришёл к одному выводу. Никакой интриги не было вовсе. А что заставило вас предположить её существование? Возможно, я что-то упустил? Нюх, всё так же бесстрастно произнёс Чань. Я чувствую, я знаю, что здесь не всё ладно. Ничем не могу помочь. Мой нюх вы далёк от совершенства. Что весьма прискорбно, ведь если бы дело обстояло немного иначе, я успел бы сбежать раньше. А позвольте поинтересоваться, уважаемый коллега, Асториус уже вернулся в лоно ордена или до сих пор под разными предлогами держит свою связь с вами в глубокой тайне. На миг Кайден показалось, что извитительный призрак договаривался таки до болезненной точки оппонента, но в следующий момент наместник сделал попытку дотянуться до собственной лопатки. И стало ясно, что виной всему лишь очередной комар. Я ценю вашу проницательность, но это никоим образом вас не касается. Лучше объясните мне несколько моментов, связанных с традициями и обычаями, мне неизвестными и потому непонятными. Я весь внимание. Зачем гному передали вам в подарок годовщине свадьбы саркофаг? Я ведь собирал коллекцию, разве вы не знали? Но дарить, по сути, гроб по такому поводу. В всяком коллекционере приятно получить новый экспонат в своё собрание, и от повода это не зависит. Если бы я дожил до этого дня и получил подарок, я бы ему обрадовался. Гномы это знали. А с какой целью вы подарили повелителю ваш фамильный меч? Для отвода глаз? А в чём интрига? Исключительно в том, чтобы провожая покойного наместника рассказать ему о нашем фамильном мече в присутствии Элмара. Видите ли, мне необходимо было как-то дать понять кузену, на чьей я стороне. Поэтому я бессовестно лгал Харгану о вещах, которые мы с Элмаром оба хорошо знаем. Я лишь надеюсь, что кузен понял все правильно.